Но вместе с тем я считаю, что с л е д с т в и е строгого монотеизма и н е т е и с т и ч е с к а я наивысшая забота о духовной реальности, хотя и различны, но не противоречат друг другу.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 Невозможно, чтобы одно и то же в одно и то же время было и не было присущи одному и тому же в одном и том же отношении. И все другое, что мы могли бы еще уточнить, пусть будет уточнено в избежание словесных затруднений. Это, конечно, самое достоверное изначал. Эта аксиома аристотелевой логики настолько глубоко проникла в наш образ м ы с л е й что она воспринимается как совершенно естественная и очевидная, в то время как утверждение о том, что x равно и а и не а, представляется бессмысленным.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 п а р а д о к с а л ь н а я логика преобладала в китайском и индийском мышлении. Философией Гераклита, а потом под именем диалектики стала ф и л о с о ф и е й Гегеля и Маркса. Основной принцип парадоксальной логики ясно выражен у Лао Цзы: "Великая п р и м о т а кажется непрямой" (Книга ч е т ы р н а д ц а т я И у д ж у а н з ы "Я это также не я".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 Философия Лао-цзы – это же мысль выражена в более поэтической форме. Характерным примером д а о с и с т с к о г о мышления может служить следующее утверждение: тяжелое лежит в основании легкого; тишина господствует над движением; или никто не вызывает тао.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 Философия брахманизма имеет своим предметом в з а и м о о т н о ш е н и е между многообразием явлений и единством брахманом. Но ни индийскую, ни китайскую п а р а д о к с а л ь н у ю философию не следует смешивать с дуалистической точкой зрения. Гармония единства состоит в противоречивости той позиции, исходя из которой она построена.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 Для Майстера Экхарта божественное единство есть отрицание отрицаний, отказ от отказов. Все сотворенное содержит о т р и ц а н и е Каждый отрицает, что он другой. Именно отсюда следует далее, что Бог становится для Майстера Экхарта абсолютным ничто, так же как для Кабалы наивысшая реальность становится э НСОФ.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 п а р а д о к с а л ь н а я логика Фрейда привела его к психоаналитическому лечению, то есть к постоянно углубляющемуся переживанию самого себя. С точки зрения п а р а д о к с а л ь н о й логики важна не столько мысль, сколько действие. Из такой установки вытекают также некоторые другие следствия. Прежде всего она ведет